Глава сорок «Я закончила и очень хочу кушать. Ты скоро?» Отправляю сообщение и, вдохнув полной грудью по-настоящему теплого и весеннего воздуха, усаживаю свою пятую точку на лавочку. Перевожу взгляд на обувь и в которой раз за день не могу нарадоваться. Да, действительно, как мало надо человеку для счастья. Всего лишь красивые лодочки сочного синего цвета на удобном каблучке. А нет, не так. Всего лишь новые лодочки, купленные на свои первые заработанные деньги. Ключевое слово «свои». Ну, кто бы мог подумать, что от этого можно испытывать самое настоящее наслаждение. Свет, ты чего тут сидишь? Поднимаю голову на рядом стоящего Илью. Воздухом дышу. Точно воздухом? В смысле? Да странная ты какая-то. Ты только не обижайся, но выглядишь как клиентка психушки, активно болтающая ногами, еще и улыбаешься, глядя на них. Это я майскому солнцу радуюсь, дурак. Не скрывая смеха, выдаю я, гипнотизируя при этом телефон в руках. Ясно. Бурчит себе что-то под нос и присаживается рядом со мной. А мне сегодня в твою сторону. Поехали вместе. Спасибо, но нет. У меня другие планы. Этого ждешь, что ли? Я воздухом дышу. Свет, ну он же старый. Да еще и стрёмный какой-то. Не понимается, Илья. На кой он тебе сдался? Я не буду с тобой это обсуждать. Езжай домой, меня ждать не надо». «А что решила на 9 мая? Поедешь или нет? Или тебе не разрешают?» «Я не знаю, Илья. Я пока не решила. Но ведь Гаджи взял и все испортил». «Вероника сегодня вечером скинет фото, куда все собираются. Может, даже видео запишет. Я знаю, это место классное». «Я подумаю». «А ты не думай, а поехали. Разве не самое лучшее время, избавившись от бабушкиной опеки, погулять?» За три оставшихся дня я решу этот вопрос. Но если что, вместе поедем, а вечером вернемся обратно по домам, ну, чтобы там не ночевать, да? Да, Илья, но это если я все же решу поехать. А ты хочешь, но боишься или просто не хочешь, только честно? Да что ж такое. Ну вот надо было тебе активизироваться именно сейчас. Смотрю на него и понимаю, что мне его жаль. Ну чего мне на него злиться? В конце концов, ничего плохого Илья мне никогда не делал. А если быть точнее, наоборот, всегда помогал. Скорее хочу, чем нет. Вполне искренне произношу я после продолжительной паузы. Ну вот и хорошо. Тогда до завтра. Встаёт Славочки, улыбаясь, 32 зуба. До завтра. Киваю в ответ и перевожу взгляд на вибрирующий телефон. И улыбка тут же проходит сама собой. Не от этого человека я ожидала увидеть сообщение. Совершенно не от нее. Каких-то семь букв а я превращаюсь в трясущееся размазню». «Если ты и дальше будешь игнорировать мои звонки, я приеду в университет и прилюдно устрою скандал. Оно тебе надо, Светлана?» «Не бывает все в жизни хорошо. Просто не бывает. Смотрю теперь уже на звонящий телефон и не могу. Просто не могу взять трубку и ответить. Понимаю, что веду себя как полнейшая трусиха, но по-другому не получается». «Не смогу я достойно ответить, более того, подвергнусь влиянию, как и нарекал Кирилл». «И страшно, черт возьми, ведь действительно может прийти и опозорить. Порочный круг какой-то». Закрываю глаза, глубоко вдыхаю и пытаюсь успокоиться. В конце концов у меня есть грозный волк, который, в отличие от красной шапочки, то есть меня, если уж не съест бабушку, то словесно пропоносит. «Мамочки, что я вообще несу?» Хотя, если подумать, это не так уже далеко от правды. Он точно поставит ее на место. Или проблема в том, что за две недели я слишком идеализировала его в своей голове? Да и бабушку все равно жалко. Не чужая же, зачем я с ней так? А она со мной зачем так? Сразу про скандал. Прав была ли я? Я Кленка психушки. Не иначе. Если уж не в настоящем, так в будущем. В руках вновь вибрирует телефон. И на моё счастье, это Волков. «Я занят. Подожди меня в Сестринской». «А на ли? Опять злой. Даже лица не вижу, но чувствую, что злой. Я не хочу ждать в Сестринской. Люди еще чего дурного подумают, а потом косточки перемоют. И не хочу думать о том, что придумать на вопрос, а что я тут делаю». «А ты меньше думай о том, что подумают посторонние тебе люди. В конце концов, включи фантазию и скажи, что пришла пересдавать мне зачет». «Я подкинул сестрам пять коробок конфет. Не должны были сожрать. Перекуси пока ими». «Лучше бы мне лично отдал». Коробками он раскидывается. Быстро набираю СМС, попутно вставая с лавочки. «Перекусить с сёстрами или конфетами?» Отправила и тут же пожалела. Шутница из меня так себе. А судя по молчащему телефону, меня тупо проигнорировали. «Ты просто непонятно написал, а я типа пошутила». Я ожидала в ответ как минимум шутку, но точно не это. Света, я занят. Сухарь. Кажется, это единственное, что звучало в моей голове всю дорогу до отделения. И еще как минимум час, за который я наминала в сестринской оставшиеся конфеты. Чувствую себя маленькой и капризной девчонкой, которая борется с желанием снова написать сообщение. причем что-нибудь такое, на что он точно ответит. Ну, пошутит в конце концов. Вот только самое совсем не смешно. Если первая неделя была без преувеличения сахарная, то последние три дня Волков, мягко говоря, не такой. Сердитый, задиристый и... неудовлетворенный. Точно, вот это слово. Как бы я ни хотела его воспроизводить в своей голове. «О, Светлана, а что ты здесь делаешь?» Поднимая голову на рядом стоящую Евгению Николаевну. «Ну вот, только ее здесь не хватало. Хотя она и хорошая, но теперь придется врать». А я жду, пока освободится Кирилл Александрович. Я когда болела, ему так две темы и не сдала. Вот сегодня я свободна и все выучила. Фу, не жди. Он уже как час возится со своей бабой. С какой бабой? Закашлявшись от конфеты, с трудом выдаю я. Не помню я её фамилию. С гинекологией, Маргарита какая-то там. Вообще-то, если честно, я думала, у него другая появилась. Забирая из моих рук коробку с оставшимися конфетами, Тихо шепчет Евгения Николаевна. «Но получается, нет? Я дежурила 2 мая, а она тут ошивалась с ним и сегодня опять здесь». «Интересно, женит она его в итоге на себе или нет? Как думаешь?» «Женит, не женит, что за чушь вообще?» «Светлана, прием!» «Да я откуда знаю?» «Думаю, не женит». «Мне тоже кажется, что нет. Хотя она баба красивая, но по мне какая-то... Какая? Стервозная». Но тут скорее дело в Кирсаныча». «А с ним что не так?» «А ты не замечала?» «Да он одиночка по жизни. Да и брак у него откровенно никакой был. Человек, которому важна семья, не проводит столько времени на работе. Мне кажется, ему жена вообще не нужна. Не такой он человек, хоть и мужик-то хороший в общем». «Но вы же не живете с ним? Чтобы знать наверняка, нужна ему жена или нет. Да и вообще, какой он на самом деле человек?» Может, все по-другому?» «Может? Кто его знает на самом деле?» «Ладно. Если он так занят, я, пожалуй, пойду?» Растерянно бормочу я, вставая с дивана. «Завтра сдам ему темы». «Да, лучше приходи в перерыве, часиков двенадцать. Он всегда тут в это время». «Евгения Николаевна, можно у вас кое-что спросить?» Неожиданно для самой себя возвращаюсь на место, всматриваясь в лицо старшей медсестры. «У меня очень личный вопрос. У вас же есть дочка, да?» «Есть. А что такое?» «Ну вот вы бы ей что сказали и посоветовали, если бы она начала встречаться с человеком, который ее старше и который... Ну, в общем, хочет то, что хочет. А она пока еще не хочет. Ну, точнее, может, и хочет, но рано еще. Простите за вопрос, просто как-то получается не у кого мне такое спросить. «Не давай пока своему мужику, Света!» Неожиданно выдает она, уплетая конфету. Мужикам лишь бы свой член присунуть. Ценить будут то, что тяжелее досталось. Но только не переусердствуй по срокам. Год их за нос точно водить не надо. Но месяцок-другой можно. А за месяц-другой он же может найти женщину более сговорчивую? Ну, в смысле... Может, конечно. Ну и хорошо тогда. Отпадет как ненужный материал. Если уж пару месяцев не может сдержаться, на кой хрен тебе тогда такой? Ты вот какая видная девчонка. Найдешь еще себе, если этот чмом окажется. Понятно, спасибо. Смешная ты, Светлана? Да нет, просто... Сжимаю руку в кулак. Дура. Не грусти, а то сиськи не будут расти. Смеется Евгения Николаевна, протягивая мне конфеты. У меня уже выросла. Больше вряд ли. Спасибо. Конфет я уже наелась. Но я все же пойду. Давай, Светлана выхожу из сестринской, борясь, с диким желанием заглянуть в его кабинет. Но кто я такая, чтобы врываться к нему просто так? А если он там и вправду с этой? Занят и вовсе не работай. И вроде бы разбить иллюзии сейчас самое то, пока не поздно. Вот только, оказывается, к хорошему, пусть и с примесью горчинки очень быстро привыкаешь. И избавляться от этого совсем не хочется. Стою посреди коридора и не знаю, что делать. Наверное, так ломает наркоманов. Только вот, к счастью или нет, моя ломка была быстро прекращена, когда в конце коридора я увидела Волкова, обнимающего гинекологичку за плечи. Вот не просто обнимает ее, он еще что-то шепчет ей. «Не обнимают так посторонних людей, не обнимают!» — занят он. Несколько секунд смотрю на них, кажется, даже не душу, а потом Кирилл неожиданно поворачивает голову в мою сторону, устремляя на меня свой взгляд. «Гад!» Резко отворачиваюсь и иду к выходу, параллельно набирая СМС. «Хорошо пофрикались, Кирилл Александрович. Это ж надо было отправить такую дурь. И что самое удивительное, писала бы и дальше что-то в этом духе». «Подожди меня внизу, я уже закончил». Несколько секунд смотрю на сообщение и не понимаю, то ли у меня что-то с глазами, то ли мне действительно сказали просто ждать. Нет, не кажется. Пожалею я о своих словах, однозначно пожалею. Ну в конце концов, почему всем можно, а мне нельзя? И ВЖ, Кирилл Александрович, что в переводе с монашеского, иди в жопу!